Жизнь на Земле Твоя жизнь на планете Земля – это место и время твоего зарождения. Здесь ты начнешь узнавать себя и узнавать Вселенную. Тут ты получаешь знания и делаешь первые самостоятельные шаги. Потом в какой-то момент ты о к о н ч и а е ш ь обучение, оставляешь свою лодку, реку и с полученными знаниями и умениями движешься дальше. Как я уже говорил тебе, в течение этого приключения ты рождаешься как мир, уникальная сущность Вселенной. Тело как инструмент обеспечит тебе жизнь в материальном мире. Душа как дождик будет непрерывно тебя поливать потоком Бога. А жизнь на планете будет приносить тебе ежедневно события и ситуации как основную пищу, ингредиенты и краски для твоего замеса. Замечай это. Все твои реакции на происходящие с тобой и вокруг тебя события, все твои выборы, решения и действия будут каждый день и каждую минуту создавать тебе, формировать вначале твое эго-сознание, а потом и твой дух. в с е п л а н е т ы Земля — это огромные ясли, ясельки для миллионов людей, миллионов новых миров. Ясли в обычном понимании этого слова Это воспитательное и здравоохранительное учреждение для маленьких детей, где осуществляется их физическое и психическое развитие под присмотром взрослых. Планета Земля – это место, где появляются новые существа и зарождаются новые миры, юные боги.